Глава 23. Никогда раньше не была в тюрьме. Как-то не случалось в жизни приобрести такой бесценный опыт. Хотя помнится, когда бродяжничала после ухода из дома, поначалу меня раз пытались отловить какие-то там соцработники. Но только к девушам было справиться со мной тогда. Да уж, искусство уклоняться от всех, кто пытался удержать меня силой, Или навязать свои правила, похоже, мой врождённый талант и с возрастом он стал только совершеннее. Мать оставил меня топтаться в каком-то тамбуре, а сам взял мой чемоданчик и, открыв его, позволила смотреть содержимое мужчине средних лет в форме. В процессе они грубовато подшучивали друг над другом, так что было понятно, что они, если уж и не друзья, то точно давно и хорошо знакомы. И судя по тому, как находящийся при исполнении мужик посматривал на меня и постоянно запинался, становилось очевидным, что не будь меня тут, подколки были бы гораздо менее пристойными. Потом я предъявила документы, мы заполнили какие-то бумаги, и перед нами наконец со специфическим звуком открылась дверь. Пойдёмте, Юлали. Волша сейчас доставит в допросную. Негромко сказал тёрч. Когда мы остановились перед очередной решёткой, разграничивающей тюремный коридор. Он повернул лицо к камере слежения, и спустя полминуты опять раздался жужжащий звук, щелчок, и путь открылся. Здесь повсюду ведётся видеонаблюдение, как вы понимаете, но я могу устроить отключение записи. Но буквально на несколько минут. Если честно, я ни разу не участвовал в подобной авантюре, не представляю, как мы сможем убедить этого подонка Уэлша согласиться на обследование нашим волшебным чемоданчиком за несколько минут. О, никак наш доблестный полицейский нервничает. На самом деле, у меня был некий план действий. Не слишком понятно продуманный и довольно примитивный, но о чем чёрт не шутит, может сработает. «Матиас, вы просто представьте меня, а дальше дайте возможность поговорить самой. Просто стойте с умным видом и кивайте», — предложила я. «С умным видом?» — укоризненно шутливо посмотрел на меня Матиас. «Вы уверены, что я смогу достоверно его изобразить, да еще на вашем-то фоне?» «Не стоит недооценивать себя, господин офицер. Вы справитесь. Только бы мне самой справиться». Я тоже не могла назвать себя спокойной и ненавязчивой. Но стучавший шум крови в голове был тому подтверждением. На мою нервозность вряд ли можно было объяснить человеческими эмоциями. Большая её часть принадлежала моей волчице. С одной стороны, она испытывала дискомфорт от этого замкнутого пространства, где не виделась прямого пути для спасения в случае чего. Несмотря на то, что разумом я понимала, что здесь ничего мне не угрожает, отсутствие очередного пути для бегства всё равно заставляло ощути невоца шерсти на загривке. К тому же, запахи здесь тревожили и раздражали меня. Люди, конечно, чувствительны к ароматам, но далеко не настолько, как изменяющий облик. Изобретая массу химии для того, чтобы забивать и маскировать запахи естественного происхождения, Люди давно перестали придавать им большое значение. А между тем, под ароматами дорогих и не очень парфюмов прячется не только информация о здоровье и физическом состоянии каждой особи, но и чётко читается эмоциональное состояние и его изменения. Вожделение, радость, раздражение, отчаяние, страх и даже любопытство или неуверенность имели свои запахи. Причём степени испытываемые эмоции тоже можно было прочесть в истекаемых телом флюидах. Все тонкие оттенки, то, допустим, лёгкого испуга, то откровенно лишающей разума паники были доступны для нашего восприятия. Живя в человеческом обществе, я научилась отключать эту способность, читать всех окружающих подобным образом. Иначе имела бы вечную головную боль и непроходящее раздражение. К тому же общение с людьми для меня сильно затруднялось, особенно в первое время. Разница между тем, что они говорили вслух и какие эмоции испытывали на самом деле, сильно путали меня. Мне понадобились годы, чтобы научиться реагировать именно на слова, а не на правдивые реакции их тел и вести себя соответственно. Но сейчас на незнакомой территории способность изучать окружающее пространство всеми органами чувств включилось на полную совершенно непроизвольно. То же самое относилось и к запаху в самом помещении. Если для человеческого обоняния здесь пахло бытовой химией, с которой тут мыли пол и стены, то для меня тяжёлая въевшаяся за годы вонь смеси злобы, отчаяния и страха давила на мозг, не добавляя уверенности. Но всё же азарт уже включившегося инстинкта преследования перекрывал это неудобство. Мы с Маттиасом вошли в довольно обширную комнату, в которой не было окон. Освещалась она ярким светом ламп дневного освещения, который немного раздражал глаза и действовал на нервы. Из мебели здесь были стол, привинченный к полу, и массивный стул. С одной его стороны, даже закреплённый, и три обычных стула напротив. Я, решив не терять времени понапрасну, решила подготовить рентгеноапарат к работе. Могу я вам помочь? Спросил Матиас, с любопытством за мной наблюдая: "Можете побыть моим первым объектом? Я давно не пользовалась этой техникой, так что стоит проверить исправность. Просветите хотя бы кратко, какой у нас план?" Спросил Матиас, отдавая в мою пользование свою правую руку. "Мой спонтанный план основывается на том, что из ваших характеристик я поняла, что Уэлш весьма самолюбив и, похоже, гордится всем содеянным. Да, скромняга его не назовёшь. На каждом допросе он ведёт себя так, словно считает себя неким суперсуществом, которому все мы не ровня, кивнул Тёрч. Ну, вот на этом мы и будем играть. Я попробую убедить его позволить мне снять с него все физические параметры и обмеры и сделать снимки в рамках исследования, цель которого сравнить данные обычных людей и людей, совершивших преступления подобные его. "Думаете, ублюдок купится?" усмехнулся Матиас. "Надеюсь. Особенно если я сумею достаточно достоверно сыграть слегка помешанную на своей работе заучку, и не взначай подчеркну, что он является чрезвычайно ценным и совершенно единственным в своём роде представителем человечества в моих глазах". Будульстить ему и подчёркивать то, Какой неоценимый вклад он может сделать в современную науку и тем самым ещё больше запечатлеть своё имя и поступки в памяти потомков. А у вас получится? Хм. Очень может быть. Сомневаетесь в моих актёрских данных? Да нет, что вы, юлали просто вдруг подонок не поведётся на нашу легенду. Ну, если не поведётся, то нам остаётся только извиниться и уйти. А вы, Матиас, станьте писать докладные или что там у вас положено и добиваться возможности обследовать его в официальном порядке. Но я почему-то надеюсь, что Вельш согласится, хотя бы из любопытства или из элементарного чеславия. У таких, как он, обычно именно самые примитивные и неизменные мотивации являются самыми мощными. Вскоре после того, как я сделала прекрасный снимок кисти Матиаса Тёрчера, В коридоре послышались шаги. Дверь открылась и внутрь шагнул Александр Уэлш в ярко-оранжевой тюремной робе. Надо сказать, что пребывание в тюрьме никак не отразилось на его внешности, и он выглядел точно так же, как на фото в интернете. Высокий, широкоплечий, атлетически сложённый, он держался, словно всей своей позой подчёркивая ничтожность окружающих. Его взгляд быстро скользнул по тёрчу тут же оказался прикованным ко мне и загорелся хищным интересом. Светлокарие глаза сузились, и в них вспыхнул циничный, жестокий блеск, от которого, будь я более робким созданием, у меня волосы встали бы дыбом. Вслед за ним в допросную вошли два охранника. «Давно не навещали меня детектив». Волш прошёл и уселся на стул напротив нас. «Его движение и поза...» Некая смесь презрительного равнодушия ко всему происходящему и попытка изобразить изысканные манеры. Сегодня у нас новый гость. Как я понимаю, новый доктор для моей больной души. Он прошёлся по мне ещё раз взглядом и чуть вздёрнул уголок рта в покровительственной улыбке, которая, видимо, когда-то заставляла сердца его бедных жертв сбиваться с ритма. Я, принимая правила игры, потупила ненадолго взгляд, изображая женскую усып, который нечасто достаётся знаки мужского внимания. Краем глаза отметила, что в ухмылке Велша стало чуть больше довольства. В этот момент в моих ноздрей достиг его собственный запах, который я отделила от остальных. И я едва сдержала крик удивления и одновременно раздражения, метнув быстрый взгляд на Маттиаса. Я сжала зубы и принюхалась сильнее, заставляя свой мозг работать в лихорадочном темпе, анализируя ту информацию, что приносил с собой поток воздуха, и загоняя вглубь мою волчицу, что моментально пришла в ниистовство. Чёрт, чёрт, чёрт! Этого просто не может быть. Александр Уэлш не был обычным человеком. Точнее, не совсем был им. Никогда раньше я не встречала полукровок вживую. поэтому не могла знать наверняка, как они пахнут, но моя генетическая память быстро расставила всё по своим местам, безошибочно опознав странную смесь флюидов. Мне едва удалось сдержать желание резко вскинуть голову и подойти поближе, чтобы изучить его тщательней. В тот же момент я заметила, что ноздри Вэлша тоже пришли в движение, пытаясь поймать больше моего аромата, и он слегка нахмурился и глянул на меня несколько удивлённо. Интересно, он тоже понял, кто перед ним. Познакомься, Вэлш. Это доктор Юлали Марсье. И она здесь не по поводу твоей души, которой у тебя, по моему мнению, и вовсе нет. сказал Тёрч всем своим видом, стараясь показать, что моё здесь присутствие якобы не вызывает у него радости. Госпожа Марсье, церемонно наклонил голову убийца, продолжая при этом изучать меня. Нет, не похоже, что он опознал меня так же, как я его. В глазах цепкое любопытство и нескрываемое удивление, но не то безошибочное знание, которое присуще изменяющим облик при первой же встрече. Александр Велш точно понимал, что я чем-то отличаюсь от остальных людей, но чем, видимо, осознать не мог, поэтому был смысл продолжить игру. Правда, теперь я сильно сомневалась, что обследование хоть что-то даст нам. Никто никогда особо не знал, что и в какой пропорции наследуют полукровки от обоих видов, в силу того, что сам факт их рождения был достаточной редкостью. Женщины моего вида практически не имели шансов заиметь потомство от обычного человека. Причиной тому были и психологические особенности, и главное избыточное количество свободных мужчин, изменяющих облик По некой причуде природы девочек у куликан рождалось где-то на треть меньше, чем мальчиков. Я в своё время пришла к выводу, что это генетическая страховка. В прежние времена именно мужчины воевали, отстаивая свои владения, охотились, и это было само собой сопряжено с высокой смертностью, а у женщин всегда должен был быть выбор сильнейшего партнёра для продолжения рода. Это было необходимо для того, чтобы сохранить обе ставы не слишком многочисленный вид. Но в реалиях современности образовался некий избыток мужских особей, практически лишённых шанса обрести пару. Вот почему ранее запрещённые и практически невозможные связи мужчин-ликан с человеческими женщинами стали из редкости обыденностью. Монтое и его парящие — этому наглядный пример. И тем не менее, даже при отсутствии контрацепции возникновение беременности было крайне редким явлением. Видимо, матушка-природа желала максимально поддержать в чистоте кровь обоих видов. Во всяком случае, я так всегда считала, опираясь на ту информацию, что помнила из жизни в родной стае. К тому же, появление потомков смешанной крови осуждалось, и мужчины прекрасно помнили об этом. Физические способности таких детей, а также их эмоциональное восприятие окружающей действительности были нестабильными и малопредсказуемыми. Они требовали жёсткого контроля, особенно в период созревания. А жизнь в стае была для таких особей весьма затруднительна из-за того, что внутренние волчицы очень многих женщин буквально приходили в ярость от запаха полукровок. Непонятно, в чём причина, но факт оставался фактом. Самые сильные и властные женщины изменяющих облик едва могли сдержать гнев, почуяв запах ребёнка смешанной крови. Я много слышала об этом в пору своего детства и всегда думала, что это признак нервозности характера. Но вот прямо сейчас, обуздывая свою клацающую зубами волчицу, я должна была признать, что это, очевидно, что-то более древнее и примитивное, чем простое проявление дурного нрава. Я была почти уверена, что рентген-обследование ничего не даст, если у велша регенерация, унаследованная от изменяющих облик Но просто прервать игру и уйти без объяснений было глупо и подозрительно. Здравствуйте, господин Уэлш. Я постаралась, чтобы мой голос был чуть громче смущённого лепетания, изображая, что робею под столь пристальным взглядом такого мужчины. Я антрополог и веду изыскания, которые касаются неких отличий между обычными людьми и личностями, склонными к поступкам Я сделала вид, что запнулась, подбирая правильные слова, в корне отличающих их от того, что могли бы когда-либо совершить большинство. Ублюдки вроде Велша вечно зациклены на собственной исключительности и превосходстве над толпой. И само собой я надеялась, что мне удастся прихватить его на интересе к собственной персоне. Я провожу массовое обследование определённого количества обычных людей, представляющих разные социальные группы. Слово обычных я подчеркнула специально, хоть и ненавязчиво. Но также мне хотелось бы получить данные от людей, совершенно отличающихся от всех, являющиеся единственными в своём роде. Маттиас раздражённо выдохнул за моей спиной. Я и сама с трудом уже сдерживалась. Расшаркиваясь перед этим ублюдком, но продолжала изображать слегка по голове пришевленную наукой даму. "Ну, насколько я знаю, такие исследования уже проводились в прошлом веке, кажется". Волш продолжал, не слишком скрываясь, изучать меня. "Да, но с тех пор наука достигла новых высот. Да и многих технологий для будущего детального изучения тогда не было". По глазам Вэлша я видела, что он не поверил ни единому моему слову, но при этом его взгляд становился всё тяжелее, и он буквально прирос ко мне, ловя каждое мельчайшее движение. Маттеас, похоже, тоже обратил на это внимание и приблизился, встав у стола, словно устанавливая барьер между мной и Вэлшем. Моя волчица замерла, но я знаю, что она не отступила. а просто затаилась, надеясь удачно напасть. Пауза затянулась, и я решила, что нужно или делать что-то, или просто уходить немедленно, пока не случилось никакой катастрофы, запах которой уже буквально витал в помещении. «Э-э, возможно, вы не готовы принять решение об участии в моём исследовании самостоятельно, и вам нужно посоветоваться со своим адвокатом?» Я знала, что несмотря на смиренный тон, я откровенно провоцирую Волша. Не нужно, рявкнул он так, что охранники у двери дёрнулись. Не нужно, повторил он уже обычным спокойным голосом, с показанным равнодушием откидываясь на спинку стула. Я с радостью предоставлю своё тело для нужд современной науки. Мне что, раздеться? Нет, это лишнее. Я просто проведу несколько промеров, и если вы не против, сделаю рентгеновские снимки. Делайте что необходимо. Уэлш продолжал сверлить меня взглядом, и я ощущала, как растёт степень его напряжения. Я хотела шагнуть ближе, но Матиас удержал меня, положив руку на плечо. Уэлш, ты же понимаешь, что если что-нибудь выкинешь, я сделаю твоё пребывание здесь настоящим адом. и никакой твой адвокат мне не указ». Очень тихо и угрожающе произнёс полицейский. Вэлш лишь на секунду перевёл на него взгляд, а потом снова вернулся ко мне. «Что вы можете знать о пребывании в аду, Тёрч?» Мрачно усмехнулся он. «Обещаю, что буду тихим, как мышь, и послушным, как идеально вышкаленный пёс, госпожа Мерсье». Мне очень льстит возможность сохранить побольше информации обо мне для потомков. Уэлш прочитал мой замысел как открытую книгу, но при этом не отказывался. Похоже, я здесь не единственная, кто испытывает любопытство и азарт. Охранники расположились сразу за спиной Уэлша, а Мати нависал над ним угрожающей тенью. Сам же объект моего изучения сидел неподвижно и даже слегка прикрыл глаза. Но только до того момента, как я впервые прикоснулась к нему. В тот же момент он молниеносным движением схватил меня за руку и с силой прижал к своему лицу, а теперь втягивал запах кожи жадно истервенело, буквально заглатывая его. Его показное спокойствие слетело, как и не было, и всё тело затряслось в диком волнении. Прежде чем хоть кто-то что-то успел сделать, я с лёгкостью вырвалась из захвата, свою ладонь почти сломав при этом его пальцы, и неуверенным усилием сдержала волчицу, рвавшуюся в желание убить мерзавца. Словно в замедленной съёмке я наблюдала за тем, как охранники валят на пол Вэлша, а Матиас хватает меня, отбрасывая себе за спину. «Но всё ты, сука, напросился!» зарычал он на Вэлша. Но тот словно и не заметил того, как ему заломили руки, буквально пришпиливая к полу, И только выворачивал голову, продолжая буквально жрать меня взглядом и скалиться. «Ты такая же, как я!» Неожиданно заорал он. «Такая же!» «Вообще-то нет, ублюдок. Я намного сильнее и лучше». Едва не вырвалась из меня, и животная сторона опять зашлась в примитивной ярости от сравнения с полукровкой. Вот уж не знала, что моя зверюга такая заносчивая сучка и к тому же явная расистка. Он продолжал повторять одно и то же, а потом забился в конвульсиях, закатывая глаза. Поднялась страшная суета, появились ещё люди в форме и медработник, который быстро ввёл, скорее всего, какое-то успокоительное в плечо Вэлшу. Нас с Маттеосом моментально выставили. Я слышала, как какой-то незнакомец яростным шёпотом выговаривал Тёрчу, что он его подставил и теперь проблем с адвокатом Вэлша не оберёшься. Маттес грубо огрызнулся и оставив его, повёл меня на выход. Едва мы оказались на улице, он остановился, довольно бесцеремонно обхватил моё лицо ладонями и с тревогой заглянул в лицо. Простите меня, ради бога, Юлали. Не знаю, о чём я вообще думал, похоже, мозгов совсем лишился. Эта идея с самого начала была полной дуростью и авантюрой. "Успокойтесь, Маттес, ну не вышло так не вышло". Спокойно, пожала плечами я. Зато я узнала массу новых инфы для себя, которая многое меняла, но, к сожалению, с ним я поделиться не могу. Да я себе ни за что не прощу, что подверг вас такому риску. Но до этого вы уж никогда не предпринимал никаких попыток напасть на кого-то, даже когда я доводил его до приступов безумия на допросах, о которых я вам говорил, он причинял вред себе, но никогда окружающим. Он не нападал на меня, Матиас. Успокойтесь. Резко прервала его я. «Я не испугалась, поэтому прекратите, пожалуйста, причитать». Волчица ещё не успокоилась и металась внутри, оспаривая мою власть. Мой разум в данный момент был занят обработкой всей полученной информации, и поэтому отвлекаться на то, чтобы ещё расшаркиваться, убеждая, что я в порядке, у меня не было желания. Вежливость — это не та человеческая черта, на которую я сейчас была способна. Мой телефон подал сигнал о сообщении. Я выдернула его из сумки и увидела, что оно от Дина. Я звонила ему множество раз и писала СМС, но до этого он был отключён. Ты и Мантоя, свадьба, это правда? Вот чёрт. Но ну неужели и это сейчас? Да что за день у меня? Отвернувшись от Матиоса и Анабраладина. Гудки длились так долго, что я решила, что он уже не ответит. И лали Хриплый, безэмоциональный голос Дина прошёлся импульсом вины и боли по всем моим нервным окончаниям и свернулся тошнотворным клубком где-то в районе желудка. "Дин, ты дома?" "Да. Я могу приехать." "Нет, просто ответь на вопрос." "Я еду, Дин. Если не хочешь со мной говорить, лучше за придверь." Я повернулась к Маттиусу и попросила отвезти меня к дому Дина.